Здравствуйте еще раз. Значит, сегодня наша первая тема – внутренняя политика России второй четверть XIX века. Первая римская – факторы, определявшие внутреннюю политику в указанный период. Первая арабская – задача укрепления самодержавия, запятая, создания, создания стабильной обстановки в обществе. Вторая арабская – стремление власти укрепить экономическое положение страны, не затрагивая крепостную систему в целом. Третье. Осознание частью правящих кругов, неизбежности изменений и необходимости постепенных и осторожных преобразований. Четвертое. Постепенное обострение отношений с Западом, прежде всего с Великобританией. Точка с запятой. Старт кампании русофобии на Западе. В скобочках 1820-е. Пятая арабская личность императора. Это вот мы говорим о факторах, которые определяли э, политику в России во второй четверти XIX века. Второе римское периодизация царствования Николая I. Первое 1826-31. Второе 1831-48. Третье 1848-55. Третье римское. Укрепление государственного аппарата и режима личной власти Николая Первого. Первое арабское. Организация, а далее в кавычках это будет название, собственной его с большой буквы императорского величества канцелярии. Второе арабское. Второе отделение. Второе отделение римскими цифрами. Второе отделение. Точка издания свода законов. Свода с большой буквы. Третье. Арабское. Третье отделение. Четвертое римское. Социально-экономическая политика. Первое арабское здесь. Крестьянский вопрос. Второе арабское. Реформа государственной деревни. В скобках преобразование пятого отделения. Пятого отделения, естественно, с рим, римской цифра. Пятого отделения в Министерство государственных имуществ. 1837 год. Третья арабская. Политика в отношении дворянства и купечества. Четвертая. Экономическая политика. Точка. Финансовая реформа Е.Ф. Конкрена. Это вот Конкрин расхлебывал ту кашу, которую заварила Екатерина II. Ее расхлебали только в 1840-е годы. Пятая. Римская. Меры в области народного просвещения. Точка. Здесь же попытка создания официальной идеологии. Шестое римское. Итоги. Первое. <coughs> Бюрократизация госаппарата-правление стола начальников. Точка. Резкое увеличение численности чиновников. Вообще нужно сказать, что в России в XIX веке темп роста чиновничества превышал темп роста населения в три раза. Второе. Сохранение сословного строя, запятая, усиление сословной замкнутости дворянства. Третье. Сохранение крепостного права при нарастающем понимании необходимости перемен. Четвертое. Нарастающее технико-экономическое отставание от Запада. Пятое. Николаевский режим-режим режим консервативной стабилизации. В скобочках и в кавычках. Режим подморожения России. Из того, что вы читали или в школе проходили, из того, что вы помните, вот Николаевское время, это вот что, что помнится? Период правления Николая I. Это что такое в нашей истории? Ну, это на Западе. Это, это вот как раз одна была из программ информационной войны насчет жандарма Европы. Вот. Вообще, э, европейская пропаганда была очень здорово устроена. Смотрите, э, Например, Пруссия растоптала Австрию, а перед этим Данию, и ни одна европейская держава даже не дернулась. Россия только двинулась в сторону Турции, уже начался крик, что Россия агрессор. То есть, в принципе, происходит все то же, что сейчас в условиях вот так называемого украинского кризиса. Вот, значит, ну, помимо прочего, правление Николая, вот это 1825, середина 50-х годов, это такое очень спокойное 50-летие, 30-летие в русской истории. Следующее 30-летие придет очень-очень придет поздно, аж через 100 с лишним лет. Мы, значит, двинулись по теме. Изучая дела декабристов, Николай I пришел к двум выводам. Первое. То, о чем говорилось в декабристских кружках, повторялось в придворных кругах. Это был, сказать, э, вывод очень простой. И это означало, что реформы назрели. Второй э, вывод тоже был простой. Заговор декабристов явился проявлением старой дворянской привычки к участию в политике. То есть это э, гвардия, участие гвардейцев в политике. Правда, декабристы, в отличие от прежних э, гвардейских переворотов, преследовали значительно более широкие цели. Э, они стремились э, ликвидировать крепостничество и самодержавие. До этого, до них никто таких целей и задач не ставил. То есть, получалось, Николай пришел к выводу, э, сословие, которое должно быть защитником империи, это сословие рвалось к власти и пыталось эту власть взять. Если Павел и Александр I неоднократно высказывались против э, вот этого сверхактивного участия дворянства в политике, то Николай I понял, что нужно не не освободиться от этого участия. Вот это я хочу, чтобы вы зафиксировали. Так, ребята, сейчас те, кто будет мешать, я выставлю за дверь. Отметьте себе, пожалуйста, Николай I очень четко понял важную вещь. Необходимо добиться вытеснения дворянства из серьезной политики. Он понял, что дворянство перестало быть удобной и надежной опорой э, самодержавия. И именно с Николая I начинается активное выдвижение разночинцев на важные чиновные должности. Но при этом, забегая вперед, политика Николая была такова. Мы не допустим активного участия дворянства в политической жизни, но экономически мы будем всячески поддерживать дворянство, чтобы оно не разорилось». Оно разорялось. Я вам потом приведу цифры, они совершенно а, ужасающие, как быстро шел процесс дворянского оскудения при Николае Первом. Чтобы иметь опору, Николай решил создать серьезный бюрократический аппарат. И не доверяя ни дворянству, ни обществу в целом, Николай решил провести реформы, рассчитывая только на свой аппарат. В самом начале царствования, в декабре 1826 года, Николай учредил особый секретный комитет. Он назывался Комитет 6 декабря 1826 года. Особый секретный комитет, Комитет 6 декабря 1826 года. Главная задача – разобрать бумаги Александра, предыдущего царя. И на основе этого попробовать выработать необходимые реформы. Из трудов комитета большая часть осталась без движения, особенно после того, как события 1830 года на Западе, прежде всего революция во Франции, внушила Николаю страх перед реформой. Правление Николая делится на следующие этапы. 1826-31 это преобразовательный этап. Николай I пытался что-то изменить. Затем 1831-48 год это консервативный курс. И, наконец, 48 по 55 после того, как в Европе произошла революция, 48 -го года сразу в нескольких странах в этом сверхконсервативном курсе появляются даже реакционные элементы. Если тематически сгруппировать основное в содержании правления Николая I, то получится следующее. Первое. Организация собственной его величества канцелярии. То есть это была структура, на которую Николай опирался. Второе. Издание свода законов. Эта задача уже просто перезрела, поскольку последний раз законы издавались перед этим в России в 1649 году. Третье – уничтожение ассигнаций, которые ходили э, с екатерининских времен и число которых увеличилось еще в правлении, добавок в правлении Александра. В скобочках – финансовая реформа. Четвертое – деятельность в области крестьянского вопроса. Это крестьянская реформа Киселева. Так и запишите в скобочках – крестьянская реформа Киселева. Пятое – меры в отношении дворянского сословия. Ну и шестое – меры в области просвещения и идеологии. Что такое была канцелярия Его Величества? Запишите, пожалуйста. Она делилась на несколько отделений. Первое отделение – личные дела и, и поручения государя. Она занималась личными поручениями государя. Бумаги, которые поступали на его имя, они разбирали. Второе отделение заменило в 1826 году прежнюю комиссию составления законов. Это отделение должно было привести в порядок русское законодательство. Третье отделение, наверное, вы о нем слышали, потому что это самое известное отделение из всех, которые существовали. Третье отделение – это высшая полиция во главе, с героем, а с одним из героев войны двенадцатого года, он у нас его историки очень наши и либеральные и русские и советские историки демонизировали. Кто помнит, как этого человека звали? Бенкендорф. Запишите в скобочках. Бенкендорф. Сороковые годы. Третье отделение создает тайную агентуру за рубежом для слежки за политической эмиграцией. Третьему отделению был придан корпус жандармов. Страна была разделена на 5, а затем на 8 жандармских округов. Жандармы следили, вскрывали письма, и в XIX веке считалось плохим тоном жандармов приглашать в гости. То есть, если человек пошел на службу, в которой он следит, он вскрывает письма, то в приличный дом его не приглашали. Четвертое отделение управляло образовательными и благотворительными учреждениями. Пятое отделение – это управление госимуществом и казенными крестьянами. Шестое отделение было создано в 1842 году по управлению Закавказьем. А как вы думаете, почему вдруг понадобилось создавать отделение по Закавказью? В связи с чем? Ну, неспокойно это мягко говоря. С 16 -го 1816 -го по 1864 год шла Кавказская война. И она как раз стала разгораться в сороковые е годы а, очень активно. Значит, издание «Свода законов». Николай поручил эту задачу Спиранскому. Тот собрал все законы с 1649 года, а затем составил систематический свод действующих законов. Эту задачу в течение почти 150 лет пытались решить очень многие в России. Но то ли время не пришло, то ли не нашлось такого упертого фанатика, как Спиранский. И вот Спиранский с командой Решил этот вопрос. В 1830 году было закончено полное собрание законов Российской империи в 45 томах. А в тысячу, к 1833 году был составлен еще один 15-томник. Вот эти 45 томов ⁇ это те законы, это как бы введение в историографию законов. Это те законы, которые были. А к 1933 году был составлен 15 томник действующих законов. То есть под руководством Спиранского, а он все проверял за своими сотрудниками, 60 томов за ну, практически за 7 лет. Кодификация законов, однако, не устраняла произвол беззакония и казнократства. Нужно сказать, что в России, понятно, что Гоголь в ревизоре сгустил краски. Но тем не менее, вовсе не критик режима, а его апологет Греч написал следующее о России времен Николая. «У нас злоупотребления срослись с общественным бытом, сделались необходимым его элементом». Это про Россию 1830-х годов. Значит, э, следующий момент. Крестьянский вопрос. В правлении Николая произошло полторы тысячи волнений. О крестьянском вопросе заговорили с самого начала правления. В частности, этот вопрос поднял Спиранский. Мысль Спиранского была одобрена Николаем, который привлек к делу графа Киселева. И Киселеву было поручено вести дело о казенных, то есть государственных крестьянах. В 1937 году пятое отделение было переименовано в Министерство государственных имуществ. И оно кое-что сделало для облегчения жизни крестьян. Но, как это всегда бывает в бюрократических системах, само это министерство с его аппаратом легло дополнительным бременем на э, крестьян, которые вынуждены его, должны были его э, содержать. Вообще, в самом начале правления Николай, чтобы пресечь возможные слухи, объявил, что в положении крепостных крестьян не будет сделано никаких изменений. Но это было сделано только для того, чтобы пресечь слухи. А, на самом деле а, правление в правлении Николая положение крепостных было облегчено очень существенно. Через губернаторов секретно Николай рекомендовал помещикам соблюдать законное и христианское обращение с крестьянами. Правительство Николая издало около 100 указов, которые ограничивали власть помещика над крестьянами. Это вот к вопросу о той репутации, которую создавали э, Николаю I Герцен, э, Чернышевский и прочие наши э, левые и либеральные мыслители. О некоторых законах. Ну, например, закон 27 -го года запрещал отдавать крестьян на заводы. В 1928 году помещики лишились права ссылать крестьян в Сибирь. В 1933 году запрещалось дробить семьи, дарить крестьян, проигрывать их карты или платить ими долги. Ну и так далее. Из множества секретных комитетов по крестьянам, внимание заслуживают, запишите их, пожалуйста, это комитет 1935 года и 1939 Самой крупной мерой, предложенной Киселевым, был закон об обязанных крестьянах, обязанных в кавычках, 1942 год. По закону помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости, давая им надел в наследственное владение на выкуп. А крестьяне, получая свободу, обязаны были за пользование землей нести повинности в пользу владельца. Но они были уже свободными.